Глава 49. Потому-то, когда в пути к нему явились представители высшего сословия, умоляя его поспешить, он ответил им громовым голосом «Я приду, да, приду, и со мною вот кто!» и похлопал по рукояти меча, висевшего на поясе. А в Эдикте он объявил, что возвращается только для тех, кто его желает, для всадников и народа, Для сената же он не будет более ни гражданином, ни принципсом. Он даже запретил кому-либо из сенаторов выходить к нему навстречу. Таким-то образом отменив или отсрочив триумф, только с овации он в самый день своего рождения вступил в Рим. Четыре месяца спустя он погиб, совершив великие злодеяния и замышляя еще большие. Так он собирался переселиться в Анси, а потом в Александрию, перебив сперва самых лучших мужей из обоих сословий. Примечание. В Анци, Смотри главу восьмую. Это не подлежит сомнению. В его тайных бумагах были найдены две тетрадки, каждая со своим заглавием. Одна называлась «Меч», другая — «Кинжал». В обеих были имена и заметки о тех, кто должен был умереть. Обнаружен был и огромный ларь, наполненный различными отравами. Клавдий потом велел бросить его в море, и зараза, говорят, была от этого такая, что волны прибивали отравленную рыбу к крестным берегам.